Из 60 космовоздушных машин, принявших участие в акте отражения с участием живых людей, лишь немногие умудрились получить тростепенные повреждения аппаратуры. Большинство пострадали от первых и от всех последующих взрывов. Земляне бабахнули на подходах к Луне 42 сверхмощных и еще несколько десятков мелких тактических зарядов. Наведенные столкновением фронтов излучения магнитные поля прошлись не только по боеголовкам противника, но еще более по своим. Досталось даже самим бомбометателям. Такого массового применения атомных космических взрывов еще не знала история, а потому просчитать наперед последствия было почти невозможно. Количество реальных боеголовок уменьшилось мало, однако взрывы начисто прихлопнули большую часть ложных надувных целей или попросту сдули их с курса световым потоком. Во многих приближающихся группах нападения число отслеживаемых на радарах целей упало на порядок, а то и на два. До боя с автоматическим космическим щитом и атомного удара на Маару наводилось около миллиона подчиняющихся баллистике смертельно опасных железях и их славных сестер-пустышек. Теперь их осталось менее ста тысяч. Да и то многие из них были поражены. Однако это просто не отобразилось на их баллистических свойствах. Поскольку наводящиеся неатомные ракеты Сторов были использованы нерационально, теперь вся надежда осталась на большой лазер. Внутри лунной базы стало темнее. Вся энергия откачивалась кратер Агамемнон на его подпитку. Большой состоял из тысяч мощных эксимерных лазеров, связанных в единую систему для наведения в одну точку. Подчиняясь секретнейшей компьютерной программе, эти импульсные излучатели создавали на цели резонансную мелодию, раскачивая атомную структуру и сокрушая кристаллические решетки. Это была реализация древней сказки о волшебных песнях-заклинаниях наяву. Только наигрывались эти мотивы со скоростями, непредставимыми воображениями. Очень скоро эти заклинания начали колдовать второй раз за этот славный день. Но никто не мог представить, кто окажется их жертвой. Большой приобрел максимальную степень готовности и полную автономию. Теперь он получил первое боевое крещение и прошел его с честью. Все наблюдающие за оперативной обстановкой молились на него. То, что случилось в следующие 15 секунд, никто не предвидел. В зоне поражения большого появились несчастные покалеченные истребители, возвращающиеся с задания. Их было 38 штук. Все нуждались в профилактике и ремонте оборудования. Однако они управлялись и слушались команд. У 32-х, кроме всего прочего, был выведен из строя высоковольтный волновод, связывающий антенну ответчика свой-чужой самой аппаратурой опознавания. Это была практически невероятная неисправность. Ее индикация не предусматривалась в режиме ручного управления. А сбои в центральных процессорах не давали другой возможности вести машины. То есть пилоты абсолютно не подозревали, что является в условиях высшей боевой готовности вражескими целями. Большой активизировался и легко поразил все новые цели, заходящие почти с одного ракурса с малыми скоростями. Никто из атакованных ничего не успел сделать, даже катапультироваться. Шесть тех, кому повезло, прекратили снижение и увеличили тягу, резко набирая орбитальную скорость. Они еще ничего не понимали, однако опыт – великая сила. В отличие от боев на планетах, их не лимитировал топливный ресурс. Они могли вращаться над этой гостеприимной Луной сколько угодно. Те, кто находился на центральном боевом пульте мары запаниковали, намереваясь отключить этого электронного убийцу. Однако астро-адмирал Гельфердинг поставил их на место. Трагедия была уже в прошлом, а на естественный спутник, как яблоки на Ньютона, валились новые орды врагов, правда, с большей высоты, но гораздо быстрее.